Он говорил настолько просто, что сказанное им не звучало как речь оратора, но воспринималось как объяснение с глазу на глаз. «Мои противники ставят мне в вину», — начал он, — «что я отказываюсь от того универсализма, который предписывается нашим учениям. «Я не отказываюсь». Но я знаю, что в данное время невозможно притворить этот универсализм в жизнь. В нашем учении есть предписание столь идеального свойства, что их можно будет выполнять только когда появится Мессия, и волк будет пасти рядом с ягненком. Я внимательно изучил волка. Он не обнаруживает пока никакой склонности к этому значит, ягненку следует быть настороже. Я хорошо знаю Филона и знаю, что конечная цель — это наполнить весь мир духом иудаизма. Но прежде чем это можно будет осуществить, следует позаботиться о том, чтобы сберечь дух иудаизма от исчезновения, ибо ему угрожают большие опасности. вы сказал Исаии, Мало того, что ты поднимешь племена Иакова и сохранишь верных сынов Израиля. Я поставил тебя светочем и для язычников, дабы ты распространял мою славу по всей земле. Я не Исаия. Я довольствуюсь малым. Для меня это не мало, мне очень трудно. Возведите ограду вокруг закона, учил Иоханан бен Закай. В этом состоит моя миссия. Я хочу возвести ограду, и помимо этой ограды я ничего не вижу и видеть не хочу. Я поставлен здесь не для того, чтобы творить мировую историю. Я не могу думать о ближайших пяти тысячелетиях. Я рад, если помогу еврейству пройти через ближайшие 30 лет. Моя задача состоит в том, чтобы 5 миллионов евреев, живущих на земле, Могли и впредь почитать ягвы, как почитали до сих пор, чтобы народ Израиля сохранился, чтобы изустное предание не было искажено и было передано позднейшим поколениям таким же, каким оно было передано мне. Но не мое дело заботиться о том, чтобы ягвы господствовал во всем мире. Это уж его личное дело. Иосиф слушал. Он силился представить себе мудрое и печальное лицо Бен-Измаила, большой лысый лоб, кроткие глаза фанатика. Но его заслоняло темно-смуглое энергичное лицо Верховного Богослова, и Иосифу не удавалось также услышать внутренним слухом низкий голос Бен-Измаила. Он слышал наоборот, только звонкий голос Гамалиила, напоминавший ему голос Тита, когда тот говорил о военных делах. «Я политик», — продолжал этот голос, — «и мне это ставят в вину. Да, я такой. Я иду прямо к цели, организация коллегии интересует меня больше, чем вопрос о том, можно ли или нельзя есть яйцо, снесенное в субботу. Мне важно, чтобы силу закона получили в этом отношении не шесть или хотя бы только две точки зрения, но одна. Я хочу, чтобы было разрешено есть такое яйцо или везде, и в Риме, и в Александрии, и в Ямнии, или нигде. Но не так, чтобы доктор Пирахия это запрещал, а доктор Бен Измаил разрешал. К сожалению, в наших богословах это единство может воспитать только деспотизм. Когда пастух Хром гласит пословица «козы разбегаются», я не даю своим козам разбегаться. Я сказал Бен Измаилу «я вовсе не собираюсь предписывать тебе, как ты должен веровать. Представляй себе ягвы, каким ты хочешь». Веруй в сатану или веруй во Всеблагого. Но свод обрядов должен быть один. Здесь я не потерплю никакого разномыслия. Учение — это вино. Обряды — сосуд. Если в сосуде образуется трещина или даже дыра, то учение вытечет наружу и исчезнет. Я не допущу никакой бреши в сосуде. Я не дурак, чтобы предписывать человеку, как он должен веровать, но его поведение я ему предписываю. Предопределите поведение людей, их мнение определяться сами собой. Я убежден, что нация может быть сохранена только через единообразное поведение, только путем строгого соблюдения свода ритуалов. Евреи диаспоры тотчас откололись бы, если бы они не чувствовали авторитета. Я должен сохранить за собой право авторитарного регулирования такого свода. Каждый может иметь свой индивидуальный взгляд на Ягве, но кто хочет при этом творить собственный ритуал, того я вообще не потерплю».